Глава двадцать 29. Я не хочу сидеть заперти в комнате, когда творятся такие дела, сказала я отцу, когда совещание у ректора закончилось, и он собирался уходить следом за остальными профессорами. Лэй тоже был здесь, но зашёл ненадолго. Ему нужно было встретиться с Джулианой, чтобы обсудить дислокацию некромантов во время ночного дежурства. Неужели ничего нельзя придумать? Я с мольбой смотрела то на него, то на отца. Я тоже хочу быть полезной, тем более декан Йорд включила меня в состав целительской группы. Я должна быть в курсе, что делать и как, если случится то, чего мы все опасаемся. Сколько мне еще прятаться? Да демоны с ним, с этим принцем, даже если он и очнется. Сейчас куда важнее подготовиться к встрече с низшими. И принц сам должен это понимать, а его гвардеец тем более». Неужели он настолько недалёк, что свои амбиции поставит в приоритет своей же жизни и жизни студентов, профессоров, то есть своих подданных? И вообще, мне надо увидеться с ребятами из семёрки. А ещё с Аннети, с Глорией. Они имеют право знать, что происходит. И ещё мне не мешало бы переодеться, в конце концов. Я третий день в одной и той же одежде. Очищающие заклинания, конечно, хороши, но даже они со временем становятся малодейственными. Я всё понял, прервал поток моих слов отец. Всё понял. Потерпи до вечера, я тебя отпущу, так уж и быть. И он вздохнул каким-то своим мыслям. Я приду за тобой, сказал Вэй. Пойдём в семёрку вместе. Спасибо. Я подарила улыбки обоим. Отец усмехнулся и вышел, закрыв дверь на ключ. Я тоже пойду, Вэйтон погладил меня по щеке. Хотя не хочу тебя оставлять, но мне надо успеть до пересменки патрульных. «Тебе идет гвардейская форма». Я с улыбкой провела ладонью по его кителю с золотыми пуговицами. «Но боевая лучше». «Никогда не хотел быть гвардейцем», — ответил Вэй, тоже улыбаясь. «Они слишком скучно живут». «Ну, конечно. То ли дело боевые маги. Война, ранения, на волоске от смерти». Я пригладила его чуть взъерошенные волосы. И внезапно вспомнила, о чем хотела еще спросить. «Так что это за мультимагия? Ты обещал мне объяснить». Это когда атаку производят два, а иногда и три мага одновременно, переплетая свою стихийную магию. «Удар получается очень мощным», — сказал Вейтон. «Что, даже может уничтожить низших?» Я помнила, как Джулиана говорила, что с демонами лучше всего справляются некроманты. Какую-то часть из них. Из-за сплетения стихий магия обретает новые свойства. «Единственное, есть проблема. Не все стихии можно переплетать между собой». Например, магия огненного происхождения не сочетается с водяной. Огню лучше сочетаться с воздушной и себе подобной магией. И некоторые под виды земляной тоже могут подойти. Магия земли вообще эффективнее в одиночном бою. Так что этим сегодня и займётся профессор Лот. Будет подбирать наилучшие комбинации. «А мы с тобой подходим для мультимагии?» — поинтересовалась я. «Идеально». Вэй быстро поцеловал меня в губы и приоткрыл окно. Вечером приду за тобой. И как у него получается так бесшумно спрыгивать на землю? Как хищник. Я подавила в себе желание понаблюдать за ним, пока он не скроется из виду, и плотно закрыла шторы. Надеюсь, ему удастся и дальше оставаться незаметным. Чтобы как-то скоротать время до вечера, я принялась вспоминать все возможные методики целительства, которые мы проходили, и записывать их на бумаге, чтобы лучше уложилось в голове. «Да, мне бы сейчас мои учебники. А ещё не помешало бы вернуться к тренировкам, чтобы тело лучше слушалось в бою. Хотелось бы верить, что всё обойдётся, и мне это не пригодится. Но надо быть готовой ко всему». Отец весь день был занят. Лишь в обед зашёл на минутку, чтобы занести мне еды и в двух словах рассказать, что происходит снаружи. Вейтон явился, когда за окном стали сгущаться сумерки. «Готово?» Он не стал заходить внутрь, только протянул мне руки, чтобы помочь спуститься. Давно. Я, спрыгнув, оправила плащ и запахнула его посильнее. «Иди вперёд, я пойду на расстоянии», — сказал Вейтон. «Гвардеец в паре с девушкой могут привлечь ненужное внимание». Я кивнула и поспешила выйти из затемнённого угла на освещённую фонарями дорожку. Ужин только закончился, а в академии было тихо, словно всё вымерло. А если кто и попадался на глаза... то шёл торопливо, не оглядываясь. Однако окна, что в центральном общежитии, что в крыле семёрки, светились. Только моё одно чернело одиноким пятном. Я открыла знакомую дверь и ступила в залитую светом прихожую. «Лора!» Навстречу быстро выбежали сёстры Полар. Мэг первая обняла меня, к ней тотчас присоединилась сестра. «Как же мы переживали! Как ты? Всё в порядке?» Завалили они меня вопросами. Я не успела ответить, поскольку у дверях показался Вейтон. Сёстры охнули и бросились к нему. «Тише!» Вейтон прижал палец к губам и улыбнулся. «Я тоже рад вас видеть. Но нас здесь не должно быть». «Вот это гости!» По лестнице уже сбегал Алекс. Он наскоро обнялся с Вейтоном и подмигнул мне. «Идёмте в гостиную», — позвала Мэг, увлекая всех за собой. Я решила не снимать плащ и прошла прямо в нём. «Ну, рассказывайте, как вы. Где пропадали?» «Вы, как тебе удалось сбежать?» Вопросы полетели со всех сторон. «Если бы вы знали, как мы переживали за вас». «Между прочим, мне бы тоже интересно было послушать». Порог гостиной переступил шин. «О, ты перешёл на службу его высочества?» Съязвил он, глядя на мундир Вейтона. «Поэтому тебя отпустили?» «Нет». «Одолжил эту одежку у одного из своих конвоиров», усмехнулся Вейтон. «Значит, в бегах?» «Можно сказать и так». «Нейдж, а где Кен?» «Спросила Мэг». «Я здесь». Мортон уже входил в гостиную. Приведена с Вэем, он лишь приподнял бровь и изобразил нечто похожее на приветственный кивок. Как всегда, бесстрастно и молча. В прихожей внезапно хлопнула дверь, и по испуганным глазам близняшек стало понятно, что это тот, кого они не ждали. Сердце в страхе замерло. «Кто это?» «Неужели гвардейцы?» «О, Халви!» Ахнула я с неимоверным облегчением, увидев Глорию, а за ней Джулиану. «Вы нас напугали!» Мэг стала обмахиваться нотами, которые нашла на фортепиано. «Извините, мы только узнали, что здесь намечается большая скотка!» Глория в прискушении потёрла руки. «Какие планы будем строить?» «Для начала мы просто хотели увидеться с вами», — сказала я. «Завтра ведь кто-то из вас уезжает, верно?» «Нет, мы остаёмся», — спокойно ответила Фелиса. «Вас попросили остаться?» — спросила я. «Или вы сами?» «Сами, конечно», — хмыкнула Мэг и беззвучно пробежала пальцами по клавишам фортепиана. «Но я, например, остаюсь по приказу своего декана», — ответил Алекс. «И я тоже», — отозвался Мортон, правда, без всякого энтузиазма. Он всей мимикой выражал недовольство этим приказом. «Похоже, будь его воля, он уехал бы завтра вместе с остальными». Странно, что Шин молчит. Неужели он тоже по своей воле решил остаться? всех студентов боевого задействуют начиная со второго курса объяснил алекс и тут я вспомнила о Робби. он в своей комнате ответил шин нам говорили он хотел сбежать произнес вейэйтон но мы ему не дали этого сделать заключил алекс глянув на шина тот в свою очередь посмотрел на меня я же обещал присмотреть за ним как он себя чувствует все же не могла не поинтересоваться я удовлетворительно только разговаривать ни с кем не хочет «И не ест почти», — сказала Фелиса. «Его придётся отпустить». Слова Джулиана резанули слух и заставили всех на мгновение замолкнуть. «Ты серьёзно?» — не поверила Мэг. «Он нужен нам», — ответила Джу. «У него сильная стихийная магия. Она очень хорошо совмещается со многими другими. Это не моё мнение о профессора лотта Но я как бы в душе не была против, поддерживая его. Это необходимость», — согласился с ней Вейтон. «Но он подставил тебя, Вейтон». Недоуменно воскликнула Мэг. «Он хотел убить принца!» «Я понимала, что и Джуева и правы. Сейчас важен каждый боевой маг, а Роб, как бы то ни было, далеко не худший из них. Разберёмся с ним потом», — ответил Вейтон. «Сейчас важнее защитить Академию. Пойду пообщаюсь с ним», — сказал Джулиана. «Он в моей комнате?» «Да, но давай провожу тебя. У него на двери стоит защитное заклинание», — остановил её Алекс. «Значит, хотят использовать мультимагию», — спросила Фелиса озабоченно. «Придется», — отозвался Вэй. «Некромантов у нас слишком мало, а королевский некромант никак не реагирует на просьбу о помощи, которую направил ему ректор. Значит, будем прибегать к менее популярным методам». «Наша смэк-магия подходит для соединения?» — спросила Фелиса. «Звереустые, как ты, увы, никак не подходят». Ответ Вэйтона ее, похоже, расстроил. А вот о растениях Мэг можно подумать. Но это лучше обсудить с профессором Лоттом. Завтра утром в девять он всех, кто остаётся, собирает на стадионе. Будет делить на пары и тройки и отрабатывать технику. Мэг, если хочешь, подойди и ты тоже. Конечно, хочу. Быстро отозвалась та. Я хоть и не боевой маг, но из элитной семёрки. Надо же в очередной раз доказать, что мы не зря занимаем это место. Фелиса. С улыбкой посмотрел Вейтон на поникшую девушку. «Твоим письменам тоже найдется применение». «А я? А я?» — встряла Глория. «Я тоже хочу. Я своим огнем всех нижних спалю». «А может, герцогине стоит лучше поберечь себя?» — усмехнулся Вейтон. «Как бы ни возник политический конфликт между нашими странами». «Ты говоришь так, будто сам король», — Глория сморщила нос. «И все равно я никуда не уеду отсюда. Даже не умоляйте», — вернулась Джулиана. Я с тревогой взглянула на неё. «Мы с Робом поговорили», — сказала она. «Завтра утром я приду за ним и отведу к профессору Лоту. А если он опять сбежит?» — предположил Шин. «Я надеюсь, что Роб не такой трус, чтобы в столь критической для всех ситуаций так поступить», — ответила Джулиана. «Хоть капля самоуважения у него должна остаться. Ты равняешь всех по себе», — заметил Алекс. На что Джулиана улыбнулась. «Но это не такое уж плохое мерило». «Разве нет?» «Мы ещё какое-то время обсуждали наши насущные проблемы. Затем я сбегала к себе в комнату и собрала кое-какие вещи и одежду на смену. На обратном пути на мгновение задержалась у двери роба. В душе сразу всколыхнулась вся горечь, обиды и разочарования, которую испытывала лишь при мысли о нём. Смогу ли я когда-нибудь простить его? Вряд ли. Мне кажется, или гвардейцев уже и вовсе не видно?» — спросила я Вейтона по дороге назад. Они в основном все сосредоточились на этаже, где покоя принца. подвое стоят у главного входа, ещё двое со стороны, куда выходят его окна», — ответил Вейтон. «Но это не значит, что нам можно расслабиться. Но я хочу завтра, как и все, пойти на тренировку к Лоту». «Это ещё зачем?» «Я давно не тренировалась. Моя стихия тоже пригодится. Драться ты не будешь», — сказал вэй как отрезал. «Ты, если всё же случится худше...» Останешься с профессором калимом деканом Йорд и миссис Грон в госпитале. Ясно? Но ты сам говорил, что наши стихийные магии совместимы. Я посмотрел на него с возмущением. Говорил, но не имел в виду, что этим надо воспользоваться. Пусть они будут совместимы только для любви, а не для войны».